Глава 20. Обретение и слияние, а также индейцы. Свой груз, все еще укрытый плотным туманом, я водрузила на журнальный столик и плюхнулась на диван. Откинулась на подушки, сложила на груди руки и мрачно уставилась на то, что предстояло рассмотреть, как только такая возможность появится. Саэлин бесшумно поставил второй объект рядом, забрался в кресло и повторил мою позу. За это время Феликс успел исполнить мое распоряжение, запер на все замки входную дверь и подошел к нам. — Магическая защита, Агата, на этих предметах. — Угу. — Сильная воды стихия. — Угу. — Аромат и цвет у браслета как твоего. Я бросила взгляд на Реля, который закивал, поняв мой невысказанный вопрос. — Угу. Вздохнув, подтвердила я. Феликс и Ариэль зачем-то тоже вздохнули. Наверное, из чувства солидарности. «Мороженое будете?» Вопросила я, не сводя глаз с того, что напоминало коллегам магию моего браслета. Никто не стал отказываться, так что следующие десять минут мы неторопливо наслаждались лакомствами. Понятно же, что это были не какие-то там банальные вафельные стаканчики или эскимо. Вот уж Нет. В наших креманках высились целые башни, украшенные и политые разными топпингами. «Ариэль, ты помнишь, что нужно мой метаболизм ускорять, да? А то я стану неимоверно толстой и очень круглой, потому что употребляю слишком много сладкого и калорийного. В жизни столько не ела, всегда следила за своим рационом. Но тут все такое вкусное, а мои нервы такие напряженные». «Я помню, Агата», — лукаво улыбнулся Цейлин. И в этот момент пропал туман, наложенный русалами. На журнальном столике стояло два серебряных ларца. Один побольше, но плоский, его не слоя. Предельно простой, безо всяких украшений, если не считать стилизованных морских волн на крышке. Второй же являлся классической большущей шкатулкой для драгоценностей. Изукрашенная перламутровой инкрустацией она была изумительно красива. Но в первую очередь мне предстояло разобраться с тем, Чего так опасались русалы и дракон? Раз защита спала, значит, мы покинули их мир, можно открывать. Страшно, если честно, но надо. Я отважно протянула обе руки к плоскому ларцу с неведомым опасным объектом, взялась за крышку, чуть помедлила и осторожно ее открыла. Мы втроем тут же склонились над его содержимым. Феликс не знал подоплеки, ему просто было интересно. а мы с Ариэлем ожидали увидеть некий загадочный артефакт. Увидели. Штука странная, Агата. Сокнув, с присвистом выдал филиур. «Это какое-то украшение, да?» — произнес Ариэль. «Похоже на то, только это украшение не для человека, а...» Я аккуратно вынула большой овальный то ли венок, то ли барельеф, из такого же металла и с такими же камнями, как мой браслет. Герб? Нет. Просто настенное украшение, да? Более цивилизованный Цейлин понимал, что свои жилища гуманоидов принято декорировать. Определенно, да. Я вертела в руках артефакт, и меня не покидало чувство узнавания и какого-то сродства с этой штукой. Больше всего она действительно напоминала рождественский венок, только исполненный из темного золота, И изображены не еловые ветки, а цветы, бутоны, какие-то то ли веточки, то ли цепочки. И все это богато украшено полудрагоценными камнями. Где-то я уже видела нечто такое. Задумчиво обронила я и встала, держа золотой венок в руках. Покрутилась с ним, осматривая холл. Прошлась вдоль стен, зашла зачем-то за стойку регистрации. Постояла у входной двери, поднялась по лестнице до входа в свои апартаменты и спустилась обратно. «Где-то что-то такое уже было. Но где?» Я подняла глаза на хрустальную люстру, свою верную собеседницу. Потрясла, полученным от Флавио настенным украшением, в этом я уже себя убедила, и произнесла. «Эта штука точно твоя, я чувствую. Ее надо куда-то повесить, но я не могу сообразить, куда. Помогай!» «Мы же не просто так ее добыли. Ты наверняка приложил к этому руку. Стену, окно, крыльцо. Ну, ты понял». Ответа от осветительного прибора я, само собой, не получила, но вдруг вспыхнуло пламя в камине и затрещали дрова. Я оглянулась, полюбовалась на огонь, скользнула взглядом выше и возликовала. «Ага, я же говорила, что уже видела что-то такое». Стена над камином не была декорирована картинами или гобеленами. Но когда-то очень давно над каминным порталом точно располагалось некое украшение или была лепнина, как я подумала, когда заметила едва заметный темный рисунок. Такое остается со временем на обоих под долго висевшими картинами, например. «Феликс, тащи к камину кресло, я полезу вешать эту штуку». «А лестница подойдет, Агата?» С предвкушением спросил Ариэль, едва не подпрыгивая от возбуждения. Вот же, появилась, когда вспыхнул огонь. Годится, глянула я на стремянку. Мальчики, вы присутствуете при эпохальном событии. Отель потерянных душ обрел не только управляющую, но и часть себя. Спустя минуту, вскарабкавшись по ступенькам, я приложила золотой венок к стене, покрутила, чтобы он точно совпадал с остаточным едва заметным контуром, и крепко прижала. «Давайте, срастайтесь! Как там у вас это происходит?» Ариэль весело фыркнул, Феликс смешно булькнул и пошевелил крыльями. Я же крепко держала свою сегодняшнюю добычу. «Все? Можно отпускать? А то мне не слишком-то удобно», обратилась я к люстре, оглянувшись через плечо. «Сливайтесь уже в счастливом экстазе, что нашли друг друга снова». «Началось! Началось!» — замахал ручками цейлин. «Они сливаются!» Я быстро повернулась и уставилась на происходящее, а золотой венок словно бы впаивался в мрамор, слегка погружаясь в него. Подождав еще несколько секунд, я отдернула руки, чтобы и меня не засосало. «Вот и чудненько!» — кивнула я, полюбовавшись на стену над камином. «Почиститесь сами, пожалуйста!» На этом я слезла со стремянки, вернулась к журнальному столику и подтащила к себе вторую шкатулку. «Ну, с чем тут меня одарили?» «Вау!» «Нет, даже больше, чем просто вау. Это настоящая офигеть!» — констатировала я, обалдела, вынимая жемчуга. «Логично, в общем-то, ведь что еще могли подарить подводные жители? Морской жемчуг, конечно же. Браслеты». Многоярусные колье, серьги, заколки, кольца, бусы, сваленные в одну кучу, и, наконец, диадема. «Мать моя женщина», — вытаращилась я на это диво, — «я теперь царевна. Нет, королевна». Нервно хохотнув, я водрузила диадему на голову и повернулась к коллегам. «Ну как?» «Красивый, Агата, жемчуг». Человеческие женщины носят его на себе. — Не только человеческие, Феликс, русалки тоже. — Но так как? — Красиво, Агата, и тебе очень идет, — улыбнулся Арель. А до меня вдруг дошло, как ему было трудно на самом-то деле нести такую тяжесть. Бедный, и ведь никак не выдал себя. Я вывалила все на столешницу, с интересом рассмотрела каждое из украшений. Надо же, никогда бы не подумала, что однажды стану владелицей целого состояния. Убрав все обратно в ларец, я аккуратно пристроила сверху диадему и с улыбкой захлопнула крышку. Красота, конечно, неимоверная, но совсем неуместная в моей нынешней жизни. Такую роскошь нужно носить на королевские приемы или балы, а не в стенах этого волшебного места, болтающегося между мирами. Потом, конечно, еще раз все переберу, выну парочку самых скромных украшений и, может, заколок. Остальное же будет просто лежать. — Феликс, тебе пора идти отдыхать, — встала я. — Ариэль, сможешь немного подежурить? Я посплю часика три и приду тебя сменить. — Отдыхай сколько нужно, — отмахнулся Цейлин. — Мне требуется гораздо меньшее количество часов сна, чем твоему народу. К тому же я умею управлять потоками энергии и уже давно себя взбодрил. С улыбкой кивнув коллегам, ушла к себе в покое. Установила подарок русалов в спальне перед зеркалом. Еще немного полюбовалась мягким светом перламутровых жемчужин и отправилась в душ. Перед тем, как лечь в постель, я погладила стену и негромко проговорила. Давай восстанавливай себя и свои силы полностью. Я не знаю, чем найденный сегодня артефакт Для тебя полезен и важен, но он явно выполняет какие-то серьезные функции в твоем существовании. И надо нам уже как-то наладить более спокойное и разумное перемещение. А я спать. Никаких запасов энергии не хватает с такой странной жизнью. Мне нужна передышка хотя бы на сутки. Уже проваливаясь в сон, вспомнила, что теперь вроде как буду понимать змеиную речь. Час от часу не легче. «Где бы прикупить успокоительных травок?» Просыпаться было странно, и сны мне снились странные. Я парила, плавая в тонких энергетических потоках, словно космонавт в невесомости. Эти нити энергии сияли разноцветными красками, тонко-жалобно звенели, если я задевала их пальцами. А как только я в своем сне отдергивал руки, пугаясь своей неуклюжести, они продолжали петь — Ну, не петь, конечно, струны и нити этого не могут, у них нет голоса. Но все те звуки, которые издавало буйство энергетических потоков вокруг меня, складывались в некую музыку. Это как в лесу, когда все по отдельности просто кваканье, скрип, шелест, стук, а вместе симфония. Вот и тут каждая ниточка, струна, паутинка издавала свой собственный звук, а все вместе пели песнь. Не знаю, какую, но для уха приятно. А я во всем этом оркестре бултыхалась и периодически мешала музыкантам, заставляя их срываться на фальшивую ноту. Я глупо улыбалась, смущенно пожимала плечами, а потом наконец-то смогла уловить ритм всего этого безобразия, справиться с собственной неуклюжестью и принять более-менее вертикальное положение. После этого я удовлетворенно вздохнула, прижала локти к бокам, и принялась указательными пальцами дирижировать. Хороший сон. При переутомлении, нервотрепке и глобальном недосыпе самое оно. Пели энергетические потоки. Я с довольным видом слушала и изображала из себя дирижера, у которого вместо дирижерской палочки есть аж целых два указательных пальца. Лепота. Но музыка вдруг стала какой-то тревожной, напряженной, скребущей слух. я одернула плечом, отмахиваясь от дисгармонии. Но справа это неприятное звучание нарастало, мешало наслаждаться концертом. Нахмурившись я медленно, стараясь вновь не нарушить с таким трудом принятое вертикальное положение, помню, что тут невесомость, повернулась в нужную сторону. Нити энергии тут пульсировали, тревожно меняли окрас и не пели, а скрежетали. Не знаю зачем, Я в этом своем сне подплыла к ним, протянула руку, чтобы погладить. Почему-то показалось, что это их успокоит. И как только кончики моих пальцев коснулись энергии, я с высоты ухнула вниз. С воплем приземлилась на свою кровать, слегка подпрыгнула на матрасе и очумело выпучила глаза. — Это был не сон. Мать вашу энергетическую я не спала, оказывается. оболталась под потолком среди вот этого всего, а это все заполняло мою спальню словно огромная паутина. И именно в этот момент, когда я осознала себя и то, что бодрствую, почувствовала, что нужно бежать к выходу из отеля. Да что ж за жизнь-то такая! Возмущенно возопила я, скатываясь с постели и пытаясь на бегу попасть ногами в широкие штанины шаровар. Футболку натягивала уже, прыгая босиком по лестнице. В холле находилась на мою удачу лишь Нагайна, которая проследила за моим феерическим появлением с явным скепсисом. Но она все же женщина, хоть и змеюка, так что то, что она видела мою грудь, пока я спешно одевалась, не страшно. Ее психика это переживет. Она сама вместо бюстгальтера носит маниста. На шум выглянул из коридора Ариэль. Проводил меня задаченным взглядом, а я уже гремела запорами, открывая отель потерянных душ. Ну. Но... — Добро пожаловать, гость дорогой! Заждались уж прямо! — рявкнула я, выскакивая босая на крыльцо. Еще и руки в боки уперла, ибо нервов уже не осталось. Целин, успевший подбежать к выходу, сдавленно прыснул. Ногайна была не столь сдержана, она вполне явно фыркнула с мешком. А вокруг расстилалась тишь да гладь, да город разрушенный, да пыль на дороге. «Это чё?» – оторопело выдохнула я, рассматривая декорацию к фильму про дикий запад ковбоев и индейцев. Качались на петлях пендельтюры в салоне напротив. То, что это именно салон, не вызывало сомнения. В фильмах их всегда именно так изображают. Рядом коновесь, пустые бутылки у крыльца, дырки от пуль в деревянной стене. Примечание. Пендельтюр. Двери на качающихся маятниковых петлях, открывающиеся в обе стороны. Салон. Ковбойский кабак. Питейное заведение на Диком Западе. Коновесь. Устройство для привязывания лошадей на открытом месте. Столб с кольцами или колья с протянутой по ним веревкой. Конец примечания. Ветер гулял по пустой улице. Стояли молчаливыми призраками дома. Солнце окрашивало закатом горизонт. я растерянно переступила с ноги на ногу на теплых досках крыльца поджала пальцы и оглянулась на госпожу ираид гару и Ариэля. эти двое неожиданно подружились судя по тому что я часто вижу их вместе вероятно сказалось то что нагайна приняла его в рот они маячили в дверном проеме не покидая отель но и не оставляя меня одну пожав плечами я удивленно констатировала ни одной живой души Но, как только я договорила, раздался грохот лошадиных копыт и... Вот каюсь, но сорвавшаяся с моих уст фраза была сильно нецензурной и очень матерной. Но это ж никакая стрессоустойчивость не выдержит такого погружения в экшен. В конце длинной улицы, из ниоткуда, буквально из воздуха, возник отряд индейцев на лошадях. Я не шучу. Реальные идейцы с разрисованными лицами в этих своих кожаных рубахах с бахромой и бисером. На головах краснокожих воинов роучи из перьев, копья, луки со стрелами и томагавки в руках. Притороченные к седлам человеческие скальпы с развивающимися на ветру волосами. Боже ж ты мой! Примечание. Роуч. Мужской головной убор – украшение индейцев Северной Америки, изготовляемые из щетины или волосы различных животных, уравнинных племен из птичьих перьев. Томагавк – боевой топор индейцев Северной Америки. Первоначально так назывались разнообразные боевые дубинки и палицы, позднее металлические топорики, которыми индейцев снабжали переселенцы из Европы. Конец примечания И вот этот ярко раскрашенный и разукрашенный кровожадный отряд с гортанными криками и улюлюканьем гнался за... Так, а за кем они гонятся-то? Улица пустая, а в самом ее конце мы, то бишь отель. И я босая, растрепанная и очень бледнолицая на крылечке. И вот это могучее племя несется прямо на меня. «Мама — Мама! — попятилась я к двери. — Удираем немедленно! Но нырнуть внутрь я не успела, и именно поэтому заметила, как почти под копытами индийских мустангов проявился из воздуха большой белый волк, и вот тут-то и стало понятно, что гонится за ним. А он, соответственно, удирает. Примечание Мустанг, одичавшая домашняя лошадь, завезенная европейцами в Северную Америку, на свободе успешно размножалась и была широко распространена в прериях. Местное население охотилось на мустангов, заново приручало и скрещивало со своими местными низкорослыми лошадками. Конец примечания. У меня буквально челюсть отвисла. Правда, пятиться я при этом не забывала. Волк меня тоже увидел, сверкнули отчаянием и азартом зеленые глазищи, клянусь. Именно сверкнули, как фонарики вспыхнули. Но тут же снова стали обычными звериными глазами. а их обладатель поднажал, улепетывая со всех своих мохнатых лап. Я же поняла, что надо не просто удирать, а сваливать немедленно. Что и сделала, развернувшись и рванув в дверной проем. Правда, на меня тут же сзади кто-то напрыгнул, сбил с ног, проскакал по моей спине, выбивая воздух из груди. Грохнувшись на пол, я едва себе язык не откусила, так клацнули зубы, когда я приложилась подбородком. а искры и слезы из глаз брызнули. Но еще успел услышать стук закрываемой двери и поспешное бряканье замков и запоров. м промычала я, обращаясь к отелю. — Надеюсь, поймет? — Агата, ты цела? — подскочил ко мне Ариэль. Помог перевернуться на спину и принялся ощупывать мою нижнюю челюсть. — Ох, какой ушиб! Крови во рту нет. Я сейчас сниму последствия удара, потерпи минуточку. Маленькие пальчики захлопотали вокруг моего лица. Спустя минуту я смогла утереть слезы и открыть рот. Села, оглянулась и сдавленно вопросила. «Какая лошадь по мне проскакала!» Из-за стойки регистрации раздалось возмущенное сопение. Я тут же бросила вопросительный взгляд на целителя, но ответила иронично усмехавшаяся Нагайна. «Не лошадь, призрак волка!» «Что?» — не поняла я, поднимаясь на ноги с помощью целина. «Призрак волка», — повторила госпожа Ираид и кивнула в сторону стойки. «Призраки не могут быть такими тяжелыми», — вполне резонно возразила я. Оглянулась в поисках чего-нибудь увесистого. «Страшно же! Мне вот только волков в отеле не хватало, да еще призрачных, во что я не верю, кстати». Потоптал он меня так, что чуть дух не вышиб. Не найдя взглядом ничего, кроме тяжелой фарфоровой вазы, я цапнула ее и, крадучись, начала обходить стойку сбоку, чтобы заглянуть за нее. Еще шажочек и еще один. Показались совершенно непризрачные белый бок, хвост, стукнувший с вполне ясным звуком о пол, острое крупное ухо, Поняв, что прятаться уже бессмысленно, их обладатель переступил на лапах и высунул морду. Наглую, белоснежную, зубастую, веселую морду. Эта мохнатая скотина, из-за которой у меня точно синяки на спине останутся, на сказать, смотрела на меня и улыбалась во все свои сорок два зуба. Почему сорок два? А я точно знаю, так как был у меня короткий период увлечения темой оборотней и их звериной ипостаси. Спасибо кинематографу. Вот и всплыло в памяти. У здорового взрослого волка на верхней челюсти 20 зубов, а на нижней 22. Помню, меня очень удивляла эта асимметрия. И сейчас все эти 42 зуба мне демонстрировал в довольном оскале здоровенный белый мохнатый волчара. Потому как размерами эта особь явно превышает земных животных. На Навскидку он высотой в холке с очень крупного дога. А обычные земные зубастики все же ближе к овчаркам. Да и, судя по разумным глазам, это необычное животное. «Оборотень!» — спросила я, на всякий случай примерившись вазой, чтобы дать по башке, если вдруг по мне снова решат пробежаться. Наглый вторженец помотал головой и совсем по собачьи вывалил язык. Я покосилась на его хвост. «Хм, непонятно». Насколько помню из книги повадки волков и картинки с их мимикой. Вот такая ощеренная морда с псевдоулыбкой и свешенным языком — это признак испуга или опасности. Но хвост у него опущен, лишь кончик смотрит вверх. А это вроде как признак дружелюбности. Поведение волков ведь отличается от собачьего. Нет, не сходится. Либо же я за давностью подзабыла детали описания волчьей натуры. «Прыгнешь — получишь в лоб», — потрясла я своим фарфоровым оружием. Волк втянул язык, но при этом затрясся, словно смеется, а потом и вовсе прикрыл морду одной лапой. «Так, вот не надо мне тут фейспалм изображать», — возмутилась я. «Сам натворил нечто такое, что целое племя индейцев пыталось пустить тебя на шубу. Меня затоптал, а теперь хохочет тут». Примечание. Фейс palm. От английского face – лицо, palm – ладонь. Лицо, закрытое одной рукой. Этот жест иногда называют рука-лицо. Конец примечания.